Глава 57. Протиснувшись сквозь проем, Кир сбил с ног Варнаву, вскочил и ринулся на Меридия, прежде чем епископ успел что-либо предпринять. Мощно оттолкнувшись ногами, он врезался в него, так что тот упал на седовласого сикария. Оба мужчины оказались на полу. «Это Атиний! Убей его, идиот!» — заорал Меридий, поспешно отползая в сторону. Бросившись на сикария, Кир перехватил его руку, держащую меч, и с силой ударил ее о пол, пальцы разжались, и Кир схватил меч. Резко развернувшись, он бросился на Меридия. Епископ ухитрился увернуться и ринулся в соседнюю пещеру. Кир рванулся вслед за ним. Меч Кира по дуге опустился на Меридия. — Нет, нет! — закричал Меридий, поднимая руку, будто она могла защитить его. Сверкающее голубым огнем лезвие меча прорубило предплечье Меридия, и отрубленная выше запястья кисть упала на пол со шлепком, как кусок сырого мяса, «Иисус Христос, спаси меня! Спаси меня!» — заревев от боли, крикнул Меридий. Подобрав с пола кровоточащий обрубок, он побежал к выходу из гробницы, откуда струился солнечный свет. «Ты будешь навеки проклят, если убьешь меня!» — закричал он. Кир замешкался на какое-то мгновение, но и этого оказалось слишком много. Он почувствовал, как в его спину входит железо кинжала, и услышал тихий смешок позади. Кир пошатнулся, но сумел поднять меч и повернуть его, обычным для солдат приемом, однако его движения стали неуверенными и медленными. Сикарий выждал момент и с легкостью сделал выпад, вонзив кинжал ему в грудь. Кира пронзила обжигающая боль, и он замер. Сквозь дыру в груди свистел воздух, и с каждым вздохом из нее толчками лилась кровь. Значит, у него пробито правое легкое, понял Кир. Он увидел, как Варнава за спиной Сикария помогает Калай выбраться через проем. Она ринулась к нему, рыча, как разъяренная львица, и набросилась на сикария сзади, как раз в тот момент, когда он нанес Киру второй удар кинжалом. «Отцепись от меня!» — закричал сикарий, крутясь на месте и пытаясь сбросить ее. «Кир, беги!» — крикнула Калай, впиваясь ногтями в глаза сикарию. Тот вскрикнул, и по его лицу потекла кровь. Перепугавшись, сикарий начал вслепую тыкать кинжалом назад, в надежде попасть Калай в лицо. Собрав остатки сил, Кир ринулся вперед и сбил с ног обоих. — Калай, в сторону! Оказавшись верхом на противнике, Кир попытался выкрутить ему руку и отнять кинжал, но он слабел. Кровь тонкой струйкой стекала у него изо рта, тело отказывалось слушаться. сикари вырвал руку, перекатился в сторону и, встав на четвереньки снова нанес Киру удар кинжалом в грудь. Боль пронзила Кира, словно удар молнии. Он выгнулся и начал корчиться, как вынутая из воды рыба. В проеме входа мелькнула тень. И Кир увидел Заратана. Мальчика колотило столь сильное дрожь, что он едва смог поднять вверх тяжелый меч, держа его обеими руками. Из его горла вырвался невнятный крик, и он ринулся на Сикария. Ошеломленный Сикарий дернулся в сторону и поднял руку, словно надеясь остановить движение острого лезвия. Обезумевший, Заратан опустил меч со всей силой, на какую был способен. Острое лезвие разрубило предплечье и врезалось в голову Сикарии, застряв в ней заратана рывком выдернул меч, и тело рухнуло на пол, задергалось в конвульсиях, обмякло и затихло. «Кир!» — закричала Калай, подбегая к Киру. Она зажала ладонями его рану в тщетной попытке остановить кровотечение. «Боже, правый, боже!» — застонал Варнава сквозь слезы. Макарий взял его под руку. На губах Кира появилась кровавая пена. «Хорошо, хорошо, брат!» — прошептал он, глядя на Заратана. Заратан увидел раны от кинжала. — О, прости меня, Кир, я, я побоялся войти в гробницу. Поскакал к монастырю за подмогой, но вернулся назад слишком поздно. — Где Меридий? — Ты убил его? — спросил Иколай. Зратан резко потряс головой. — Нет, он он сбежал. Я убил человека, стоявшего у входа. Меридий промчался мимо и меня в полном смятении побежал в город. Кир кашлянул, и у него на губах появились сгустки крови. — Благодарю тебя, брат, — прошептал он, опершись рукой. Апол Кир не пытайся говорить, взмолилась Калай, но Кир обнял ее и прижал к себе, а затем поцеловал ее рыжие волосы, ограбленными губами. Я люблю тебя. Я должен был это сказать. В серой полутме гробницы он увидел, что Макарий и Варнава преклонили колени в молитве. Зратан плакал. Сердце Кира бешено забилось, стучась о рёбра, как птица в клетке. Он не смог вдохнуть и упал навзничь. В последний раз посмотрел на Калай. Она склонилась над ним, кудрявые пряди рыжих волос, промокшие от пота, обрамляли ее прекрасное лицо. Щеки горели, а в глазах светился мягкий свет любви. Он не сводил с нее глаз, впитывая эту любовь. Пока он видит, ее любовь не даст ему умереть, тепло он не должен».